и Слово стало плотью. До какой же степени мы любимы, до какой степени желанны, что ради нас Всесильный становится беспомощным, беспредельный — слабым, бессмертный — смертным. Все отдал, ничего не пожалел, ничего для себя не оставил, чтобы воспринять нашу рану, нашу боль, нашу слабость и исцелить, наполнив своей жизнью, своей силой тем собой без остатка